Крепко задумался мой герой над своей судьбой. Он странную свою любовь и дикие эти родения у столяра свою службу никак себе не мог объяснить. Чудилось ему что-то огромное, тяжкое, на него навалилось и душит, подкатывает горло, горло сжимает,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 в сладкую радость. Обреченный на боли на крестное распятие, которого уже нельзя никак избежать, силится ведь это распятие еще и благословлять. Так тоже и зубною, страдающей болью. Он готов раздробить себе челюсть о камень, чтобы только усилить боль. И в том боли своей травление.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 Любовь сладострастная, то жестокая была его любовь. В эти же дни всем для него становилась Матрена, а вместе с Матрёной ждал он, как столяр Кудеяров ответит ему на его Петра ожидания. Пред ним всё ясней тогда открывался и новый мир, в котором столяр Митрий Миронович за сладкой вина чашей его поджидал, и то новое вино предлагая всем человекам. Но вот стоило той чаше вина отведать, как уже начинало казаться ему не весь что. Он не знал, наяву ли, во сне ли, приключения странные с ним бывали. После же тех родений,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 Небывалую чувствовал о себе он молву, он своего стыдился позора. Вот сейчас вздрогнул он, стал озираться. Копоть, дым, чад, гвалт, мужики, и среди всего этого явственный такой голос, «Посмотрите-ка, добрые люди, вот сидит красный барин».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 и в голове начиналось приятное такое шумление, как вдруг он увидел пьяненького старичка с седенькими бачками во всем в сером, который, снявший картузик, протирал слезливые свои глаза красным платком. «Евсеич! батюшку! Пётр Петрович похудел как колобчик, почернели, бородой обросли. Господи, боже мой, батюшка ты мой, садись со мной, старина, давай вод купить. Евсеич почтительно присел за столик. Барышница наша. С бабенькой ихней, да с Пал чем сынком в город уехали. Ах, Петр Петрович, барин хороший, Только вы, что вы только наделали с нами? Барышня убивалась, хорошая барышня, Детей Божие Катенька, И как-то вам не грех с себя да ее Ребенка малого, мучить, Пить ребеночек, барышня Катенька. Ах, Петр Петрович, выпьем, старина, За ваше здоровье. Не будем поминать прошлое, Что было, прошло. Верните к нам, барин, голубчик, Вся дворня у вас, поминает Не любят они Евтова Ахвицера. Какого такого? Корнет Лавровского. Это еще что за корнет? Баршнин родственник гостит у нас. Погоди, с третьего спас приехали. Не то из Петербурга, не то... Из Сарани деревни ихней. Выпьем же, старина, за ваше здоровье. А помните, батюшка, как я за вами бежал, А вы от меня, старика, изволить дав припрыжку. Ведь меня, почитай каждый день, парышня Катенька, На село гоняла, с письмами. Думали мы, что вы у Шмидта-барина остановитесь. Оно вон что. Задумался старик из-под поглядывая на Петра. А вышел ты, вон что. Нехорошо, нехорошо. Как нож в сердце впивались Те в Петра слова. Ой, и похудели ж вы, опять скажу, пчернели, Бородой обросли, вот ща.